Глава вторая. 9 часов 7 минут Да будет вам известно о чудной звездочке на небосводе страны утренней свежести, что мне прекрасно знаком Сеул. Перед Рубеном стояли шесть корейских студенток в униформе Кёнбукского национального университета. Они ждали, когда управляющий закончит предаваться воспоминаниям, чтобы заплатить по счету. Рубен изъяснялся на смеси французского с английским, и девушки, судя по всему, прекрасно его понимали. Во всяком случае слушали они завораженно. Я тогда работал в гранд-отеле в торговом квартале Мьондон. 36 этажей, полторы тысячи номеров, в том числе президентские апартаменты, где часто ночевал Пак Чунхи с одной из 23 любовниц. Каждую ночь с другой. Студентки захихикали. Лили ждала с пылесосом в руке, чтобы азиатки сдали ключи. Тогда можно будет сделать уборку. Она заступила на смену в девять утра. Комнаты должны быть готовы к полудню, а этот трепач разливается соловьем. Но Лейли не злилась. Россказни Рубена даже забавляли ее. «Вы шокированы, мои птички? Право не стоит. Я сам закрутил роман с женой президента. Она хотела учиться Дхэквондо, а меня, по прихоти судьбы, приобщил к этому благородному боевому искусству сам генерал Чве Хон -Хи. «Одно за другое, и вот я уже ублажаю первую даму вашей многоуважаемой страны, а ей был свойственен сексуальный аппетит всех двадцати трех любовниц разом». Корейские студентки, которые, если верить их бейджикам, приехали посетить портовые сооружения порсен дюрон переглядывались и краснели. Лейли попыталась перебить Рубена и получить ключи, но поток его красноречия не иссякал. Вижу, вам наскучили древние альковные истории, так перейдем же к серьезным вещам, мои лакомки. Я должен задать нескромный вопрос, занимающий умы моих коллег во всех концах света. Последовала многозначительная пауза. Вы опустошили мини-бар: шампанское, дейтс, водка, абсолют, коньяк, атарт. Малышки, было бы серьезной ошибкой лишить себя этого. Он лукаво подмигнул. Что, если я закрою глаза на все, а вы? «Никому ничего не расскажете о моем знойном романе с вашей президентшей!» Лили не удержалась от улыбки. В стандартных номерах Ибиса не было ни мини-баров, ни ручек с конвертами, ни бутылочек с шампунем. Выносить оттуда нечего, так что она раздвинула кореянок и пошла в холл. Этот роман был, конечно, общеизвестен, но вы, хрупкие газели, слишком молоды, чтобы помнить мои шалости. Впрочем, один пронырливый репортер Корея Daily News поместил на первую полосу снимок вашего покорного слуги в более чем пикантной позиции. Но в то время газета довольствовалась тиражом в 6 миллионов 700 тысяч экземпляров. Это сегодня такая фотография, размещенная в Твиттере, имела бы миллиард просмотров». Ничего удивительного, брючки табок первой дамы государства спущены до щиколоток, а она увлечена моим черным поясом. Бедняга Пак вынужден был публично защищать честь законной супруги, чем навлек на себя гнев двадцати трех наложниц. Он вызвал меня на дуэль по хайдонг в школе «Гора дракона». С ихтованием я был отдаленно знаком по трем мушкетерам и предпочел спастись бегством, куда, увы, об этом я рассказать не успею. Принтер у него за спиной наконец выплюнул счета. Студентки покидали Ибис с сожалением, и Рубен в утешение раздал им проспекты. «Раз уж вы будете посещать все крупнейшие порты планеты, остановитесь в Ибисе в Ластаплас, в Панаме. Мой коллега Эстебан Родригес расскажет вам, как мы вдвоем путешествовали в контейнере в обществе тридцати девственниц с племени Масаи». Их собирали за красоту по всей Абиссинии и обучали английскому, ведь они должны были принять участие в конкурсе красоты «Мисс Черная Америка» в нью-йоркском отеле «Гранд Хаят». Лейли решила не звать Рубена, взяла со стойки ключи и пошла по коридору, не услышав очередной шутки, ужасно рассмешившей кореянок. Номер одиннадцать открыто, номер тринадцать открыто, номер пятнадцать открыто. Лейли действовала последовательно и энергично, оставляя двери распахнутыми. Толкала перед собой тележку и складывала в нее грязное белье и полотенце. «Номер 17 откры...» Она слишком поздно услышала за спиной звук торопливых шагов Рубена. Слишком поздно поняла, что номер 17 один из тех, которые ей запрещено отпирать. Рубен не заметил, что она случайно прихватила и этот ключ. Успела вставить его в замочную скважину. Повернула ручку, толкнула дверь. Она могла успеть закрыть ее или оставить щелку и не смотреть. Да, она могла бы ничего не узнать и ничего не увидеть, но она их услышала, тех, кто был внутри. И ничто на свете не помешало бы ей войти в этот номер теперь, когда она узнала секрет.